Глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Алладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения сделано против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию.